И верные слуги твои прервал Дулеп, Исполнявший приказ государя. Да, великий князь Киевский, Вдовствующая супруга Ярополка В числе твоих наложниц, И кровь брата дымится еще на руках твоих. Владимир, этих кровавых пятен Не смоют все воды Днепра, Не заглушат в душе твоей стонов Умирающего брата, н е звучные песни баянов, н е бранный крик, н е даже благодарные восклицания счастливых киевлян. Нет, эта кровь должна быть омыта кровью, но не твоею, Владимир, а кровью того, кто умер для спасения всех людей. Он услышит, наконец, моление братьев моих. Он прострет к тебе свои объятия, и тогда, о, Государь, да будешь ты любимым чадом Господа, Да продлит он дни твои, да возвестится истина твоими державными устами всему народу русскому. И святой животворящий крест да воссияет, водруженный мощную рукою твоею, на высоких холмах великого Киева. Необычайный жар, с коим говорил Дулеп, истощил все его силы. Он умолк, и смертная бледность покрыла окровавленное чело его». Грозный владыка стран полуночных, неукротимый в гневе своем, буйный надменный Владимир, как кроткий ангел стоял с поникнутую головою перед своим обвинителем. Он не постигал сам, что происходило в душе его. «Нет, ты не простой рыбак», — сказал он, наклоняясь с почтением над отходящим дулебом. «Непонятные слова твои потрясли мою душу. Они возбуждают в ней не гнев, а трепет раскаянье. Ты должен был желать моей погибели и пошел на явную смерть, ч т о б спасти жизнь мою. Ты мог бы проклинать меня, а ты, умирая, прощаешь и молишь за меня, твоего Господа. Нет, ты не простой рыбак. О великодушный добродетельный юноша! Скажи, кто ты? Я христианин. прошептал едва слышным голосом Дулеп. Он вздохнул, последний отблеск жизни потух в неподвижных его взорах. Тяжкий продолжительный стон вырвался из груди, и предрекшие истину святые уста христианина сомкнулись навеки. «Христианин!» — повторил Владимир, сложив крест на крест руки. «Христианин!» «Отец мой ненавидел христиан, но его премудрая мать...» «О, если б я мог, подобно ей, увериться в истине!» «И так же, как она!» — продолжал Владимир нахмурив свои густые брови, «присмыкаться в числе рабов надменных царей византийских!» «Нет, я пошлю любимых бояр моих. Вера ими избранная будет моею. И тогда я не стану испрашивать ее, как п о д а я н и е и милости». но с мечом в руке потребую, как дани. Нет-нет, великий князь Киевский не преклонит главы своей н е перед одним из царей земных». Близкий шум заставил оглянуться Владимира. Вся поляна была покрыта многочисленную его свитую. Сойдя с коней и наблюдая почтительное молчание, стояли в нескольких шагах от него воевода Киевский Святослав, Добрыня, Ставр Годинч, Рахдай и другие витязи и сановники Великокняжеского двора его. «Подымите тело этого благородного юноши», сказал, обращаясь к ним Владимир. «Он спас жизнь вашего государя. Я хочу, чтобы он был предан земле со всею почестью ближнего нашего боярина, чтобы над гробом его был насыпан высокий курган». И сам верховный жрец Перуна отправил тризну над его м о г и л о ю «Нет-нет», — продолжал он, — «светорат, в нашем великом Киеве есть христиане. Отыщи их. Пусть они отправят тризну по обычаю своему над могилу этого юноши. Он был их единоверцем. И с этого числа я повелеваю тебе великокняжеским моим словом, «Охранять христиан от всякого утеснения, зла и обиды. Я дозволяю им строить храмы и молиться в них по их закону о моем здравии и благоденствии всего царства русского».